Глава третья. Полтора месяца спустя. Генерал Одинцов сидит во главе круглого стола в зале для оперативных совещаний. Полупрозрачные голографические экраны на стенах переливаются мягким светом, воспроизводя логистические схемы маршрутов, динамику рейтингов инициаров и текущую статистику потерь. Освещение ровное и мягкое, не мешающее работе, а из встроенных динамиков раздается фоновый шум. Один из тех звуков, которые никогда не затихают в помещениях командного центра. Генерал внимательно изучает данные, проецируемые на дисплее. Отчеты касаются восьми групп инициаров, состоящих плюс-минус из десяти человек в каждой. С начала обучения потери составили 20%. Этот результат ниже ожидаемого, но запланированные отборочные испытания покажут, кто из них действительно готов. То, что инициары называют экзаменом, на деле является комплексным стресс-тестированием, разработанным для определения не только физических, но и психологических пределов каждого кандидата. Формально это практическая проверка всех навыков, освоенных за время пребывания на полигоне, выживания, командного взаимодействия, стратегического мышления, индивидуальной эффективности в бою. Но по факту… Это жестокий фильтр, который беспристрастно разделяет рекрутов на тех, кто имеет военный потенциал, и тех, кто не выдерживает давления. «Давайте начнем!» Наконец произносит генерал, бегло осматривая присутствующих, и останавливает взгляд на лейтенанте Беловой. «В первой, шестой и пятой группах все еще наблюдается внутренняя разобщенность». Сухо отчитывается она, указывая на дисплей с соответствующими показателями. «Отсутствие сплоченности — это основная причина низких результатов». Одинцов потирает виски, внимательно слушая доклад лейтенанта. Его пронзительные глаза слегка прищурены, выражение лица остается непроницаемым. «А что с подготовкой к предстоящему отбору?» Белова, держа осанку, как будто стоит на плацу, отвечает с легкой долей напряжения. «Экзамен пройдет по плану, но есть риски» перечисленные ранее группы не готовы выдержать все этапы. Их показатели не соответствуют требованиям. «Почему?» — коротко бросает генерал, слегка подаваясь вперед. На это замечание он всегда обращает внимание, когда дело касается недостатков в подготовке. Белова на секунду медлит, словно взвешивая каждое слово. «Это не только недостаток выносливости или навыков. Там, где нет единства, каждый работает сам за себя. Поэтому мой прогноз не самый оптимистичный». Генерал замечает, как сержант Синг, занимающий место рядом с Беловой, чуть покачивает головой. Инструктор по выживанию редко выражает несогласие с командиром по боевой подготовке, но сейчас, похоже, именно тот случай. «Синг!» — зовет генерал, поднимая бровь. «Твое мнение!» Сержант кладет ладони на стол, голос его звучит глухо, но уверенно. Согласен с анализом, но это больше, чем просто разногласие». «У слабых групп нет лидеров. Они, как дикие звери, которых не обучили навыкам взаимодействия в стае. Слабым группам не хватает твердой руки, способной удержать их вместе». Генерал кивает, соглашаясь с доводами сержанта, и переключается на Марка Лоренса, ведущего аналитика психотактики, сидящего по правую руку от Синга. «Что скажете, док?» Спрашивает он, зная, что его аналитический подход часто позволяет взглянуть на ситуацию под другим углом. Лоренс поправляет съехавшие на носочки приосанивается, пытаясь подражать коллегам. Но с военной выправкой у него явно есть проблемы. Зато, как профессионал, он хорош в другом. «Полагаю, проблема глубже, чем просто разобщенность», — тщательно взвешивая каждое слово, проговаривает док. «Мы говорим о молодых людях, которые прибыли на полигон не по своей воле. Они вынуждены бороться за право находиться в программе из страха или ради выживания. Они не понимают, что их успех зависит от того, насколько хорошо они доверяют друг другу». «Доверие», — медленно повторяет Одинцов, словно сились вспомнить значение этого слова. «Хорошо, Лоренс, я тебя понял. Но мы не опираемся только на внутреннюю мотивацию рекрутов». «Мы здесь, чтобы выжать из них максимум, даже если для этого придется перекраивать их психику и представление о командной работе». Третья команда демонстрирует лучшее взаимодействие. Снова включается в разговор лейтенант Белова, указывая на графике. «Их лидер Эрик Дерби. У него лучшие показатели на протяжении всего обучения. Он берет на себя задачи, которые многим не по плечу, и поддерживает тех, кто отстает». Например, Кирби, начав обучение с низких показателей, смог выйти на стабильный уровень исключительно благодаря вовлеченности Дерби. «И что в нем особенного, кроме фамилии?» Бросает Одинцов, делая акцент на последних словах. Белова отвечает без колебаний. «Фамилия ему скорее мешает, генерал. Эрик — доброволец и преследует личные амбиции. Док даст более расширенную оценку, но, думаю, его цель — военная карьера. И уверена, что парень добьется успеха. «Дерби заработал уважение даже тех, кто изначально воспринял появление сына президента в штыки. Причем, к мнению Эрика, прислушиваются не только в его группе». Генерал приподнимает бровь. Его прицельный взгляд неподвижно застывает на воодушевленном лице лейтенанта. Многие инструкторы отдают личное предпочтение тем или иным рекрутам. Так было раньше и вряд ли изменится в будущем. У этого есть вполне логичное объяснение. Командиры пристально и дотошно присматриваются к новобранцам, выискивая среди них самых перспективных, чтобы в дальнейшем забрать свои отряды. «Например?» — коротко спрашивает Одинцов, откидываясь в кресле. «Два дня назад на тактическом испытании зачистка городских построек три команды отклонились от маршрута и попали в смоделированную ловушку», поясняет Белова, указывая на голографическую схему здания. «Они потеряли связь и растерялись». Дерби среагировал быстрее всех. Он не просто вывел свою группу в безопасное место, но и помог другим скоординироваться. «Каким образом?» — уточняет Одинцов, внимательно изучая схему на экране. Дерби мгновенно оценил обстановку. Отвечает лейтенант, указывая на линии обхода. Вместо того, чтобы попытаться пройти через забаррикадированные коридоры, он обнаружил неочевидный маршрут через лестничный пролет и верхние перекрытия, которые не были отмечены в инструкциях. Это помогло ему избежать ловушки. Он действовал самостоятельно, спрашивает генерал, слегка подаваясь вперед. Не совсем. После короткой заминки поясняет Белова Ее симпатии в адрес наследника президента настолько очевидны, что вызывают глухое внутреннее раздражение. Генерал никогда не испытывал особой благосклонности главной правящей семье. Скорее, терпел, потому что был вынужден сотрудничать с Дерби на протяжении многих лет. Именно вынужден. Без выбора и вариантов. Уйти в отставку — исключено. Полигон — его детище, вся его жизнь. Другую, ту, что была до, Одинцов давно забыл и похоронил. И зная самую большую слабость Одинцова, Деррел крепко держит его за горло и вряд ли когда-нибудь ослабит хватку. По своей воле точно нет. Дерби распределил задачи внутри своей команды. Одни заняли позиции для прикрытия. Другие, под его руководством, помогли вывести заблокированных участников. Продолжает тем временем лейтенант. При этом он смог наладить взаимодействие с командирами остальных групп, что помогло избежать хаоса. «Каков был итог?» Голос генерала становится чуть резче, хотя лицо его все так же остается невозмутимым. «Задание выполнено на 80%, потерь нет. Лидеры тех групп, которым он помогал, признались, что без его вмешательства выбраться из ловушки было бы крайне сложно». Белова выдерживает паузу, как бы давая время осмыслить сказанное. «Это пример не просто грамотной тактики, а навыков принятия на себя ответственности в стрессовой ситуации». «Ее послушать, так отпрыск президента чуть ли не супергерой», — ухмыляется про себя Одинцов. На самом деле все гораздо банальнее. Имея время и ресурсы, Дэррел натаскал своего щенка, прежде чем тот решил, что сытая праздная жизнь в Улье не для него. Откровенно говоря, генерал был уверен, что отец хорошенько надавит на сына, и дальше подача заявки тот не продвинется. Однако пацан здесь и показывает лучшие результаты, что не может не вызывать веских опасений и подозрений. Генерал не исключает того, что отправка сына на полигон является очередным стратегическим планом Деррела Дерби. Возможно, ему готовят замену. Президент всегда действует, исходя исключительно из своих интересов. «Убрать заклятого партнера и поставить на его место родного сына» «Это полностью в духе Дэрла». «Но что может противопоставить сопливым мальчишкам многолетнему боевому опыту матерого волка?» «Ничего». Генерал задумчиво сводит брови и переключает внимание на Синга. «Тебе есть что добавить, сержант?» Инструктор по выживанию уверенно кивает. «Я наблюдал за испытанием!» «Действия Дерби говорят о том, что он умеет ориентироваться в нестандартных ситуациях и принимать стратегические верные решения не только за себя, но и за всю команду. В комплексе подобные качества встречаются редко. Таких людей нельзя недооценивать». Генерал был бы дураком, если бы недооценивал людей. Не только врагов и соперников, а в принципе всех людей, с которыми ему приходится иметь дело. Шершни в какой-то мере для него прозрачнее самой хитрой и злобной твари на этой планете — человека. По большому счёту, у мутантов одна цель — еда, другие — второстепенные. Человеческая популяция в этом плане гораздо сложнее и избирательнее. Выслушав сержанта, Одинцов поворачивает голову в сторону Лоренса. «Поясни-ка мне, док, на кой чёрт сдалась военная карьера отпрыску президента?» «Это хороший вопрос, генерал», — отвечает ведущий аналитик психотактики, наклонив голову и вглядываясь в данные на дисплее. «Если говорить о мотивации, у каждого рекрута она разная. Но в случае с Дерби его действия указывают на одно. Он здесь не просто потому, что вынужден или хочет заработать себе имя. Возможно, это личный вызов». Одинцов снова прищуривается, не меняя позы, но напряжение в его взгляде становится заметнее. «Самому себе, говоришь? Или все-таки остальным?» «Не исключено и то, и другое», — спокойно произносит Лоренс. «В условиях полигона такие стремления неизбежны. Судя по наблюдениям, он не использует свое имя как козырь. Скорее наоборот, старается от него дистанцироваться. Его действия направлены на достижение успеха через реальные результаты». «Даже Сантос, который, мягко говоря, был настроен крайне негативно, признает влияние Дерби», — вставляет Белова. -Сантес, повторяет Одинцов, нахмурившись, — «тот еще боец». «Во время тех же испытаний Сантос был готов действовать по-своему», — сдержанно улыбается лейтенант. «Но Дерби не только застаивал его подчиняться, но и распределил ему ключевую роль в прикрытии, что в итоге спасло операцию». «Значит, умеет не только командовать, но и мотивировать», — подытоживает генерал, устремив сосредоточенный взгляд на экран. «Хорошо» мы будем за ним наблюдать. Главное, чтобы парень не потерял голову от первых успехов. Но если он оступится, мы должны быть готовы. В условиях полигона слабость недопустима, даже если ты сын президента. «Кстати, сержант, чем разрешилась ситуация с инициаром Лейтон?» Внезапно спрашивает Одинцов, переключившись на притихшего Синга. Вопрос застает врасплох всех кроме сержанта и самого генерала. Особенно лейтенанта Белову, в глазах которой проскальзывает тень удивления. Доктор Лоренс тоже выглядит обескураженным. «Она не справилась с заданием. Дерби или раскрыл ее, или девушка сама выдала свои мотивы?» — лаконично отвечает Синг. «Их отношения не выходили за рамки физических контактов и продлились около двух недель. Очень жаль...» «Я был уверен, что инициарь Лейтон справится». Одинцов недовольно хмурит брови, неосознанно потирая костяшками пальцев старый шрам на щеке. Глубокие морщины прорезают его суровое лицо, придавая ему еще большую жестокость. «Есть вероятность, что у нее возникла личная симпатия. Дерби пользуется огромным успехом у девушек всех групп», невозмутимо предполагает сержант. Ха, «С генетикой не поспоришь». Саркастично ухмыляется Одинцов, резко убирая руку от лица. Что ж, придумаем другой способ понять, что на самом деле движет Эриком Дерби. Но ну, Лейтон, очевидно, не место в разведывательном отряде. Сейчас рано делать выводы. Осмеливается возразить Лоренс. Распределение по специализированным направлениям будет проводиться по результатам прохождения комплексного экзамена. «Если она не справилась с таким легким заданием, то одно направление смело можно исключить», — категорично заявляет генерал. «Мы не даем вторых шансов». «Возможно, если бы вы ввели в курс дела весь обучающий состав, то я смог бы скорректировать действия инициара Лейтон». «Осторожно», — произносит док. «Если я буду каждого разведчика отправлять на консультации психотактику, мы никогда не выиграем эту войну!» — отрезает Одинцов. «И еще, лейтенант!» — он обращает строгий взгляд на Белову. «Ты утверждала, что у Дерби нет проблем с дисциплиной, но, как мы только что выяснили, кое-какие правила он нарушил». «Мне было неизвестно об этом факте, генерал!» — сконфуженно отзывается лейтенант. Разумеется, ей было неизвестно об этом факте, как и о многих других, происходящих на полигоне. «В таком случае вы — плохой командир», — отчитывает ее Одинцов. «Но оставим пока данную тему и вернемся к экзамену. Майор Бессонова доложила мне, что база «Аргус» завершила подготовку. У вас есть дополнительные замечания по логистике или условиям?» Он переключает внимание на дисплей, где отображается карта испытательных зон. Белова уверенно отвечает. «Замечаний нет. Периметр патрулируется. Система безопасности функционирует без сбоев. Мутанты в радиусе 20 километров не зафиксированы. Площадки для всех этапов испытаний проверены и полностью соответствуют требованиям». «Сценарии утверждены», — уточняет Одинцов, продолжая изучать маршруты. «Да», — подтверждает сержант Синг. «Аргус обеспечивает идеальные условия для испытаний. Зоны зачистки, эвакуации и симуляции боев с мутантами готовы к эксплуатации». Генерал кивает. Его взгляд цепляется за один из секторов на карте. «Что у нас с прогнозами? Какие этапы представляют собой наибольшую степень риска?» Белова отвечает после короткой паузы. «Первый этап несет умеренные риски». Наибольшая угроза возникнет на заключительном испытании, которое будет проходить за периметром. Это будет окончательная проверка способностей инициаров адаптироваться к неожиданным условиям. Также предусмотрены индивидуальные испытания, добавляет сержант Синг. Мы проверим умение рекрутов ориентироваться и принимать решения в одиночку. Генерал внимательно слушает. Его лицо по-прежнему непроницаемо и скупо на проявление эмоций. «Ориентировочные цифры потерь». Белова отвечает четко и твердо, как на плацу. «До десяти процентов». «Что вы можете предложить для минимизации этих рисков?» Генерал переводит колкий взгляд на Синга. «Усилить контроль над слабыми участниками на первых двух этапах!» После короткой паузы отвечает сержант. «Кроме того, важно провести окончательный инструктаж с акцентом на командную работу. Это может сгладить разобщенность». Генерал кивает, соглашаясь, затем снова смотрит на карту, словно раздумывая над чем-то крайне важным. «Я буду присутствовать на экзамене», — наконец произносит он. «Хочу лично оценить работу инструкторов и эффективность подготовки». «Вы поплывете с нами на Сахалин?» — уточняет Белова, безуспешно пытаясь скрыть удивление. «Да», — решительно отвечает генерал. С учетом полной готовности базы, мы выдвигаемся через два часа. Утром приступаем к проведению испытаний.